Движения у Альда отмечались своеобразной грацией дикого хищного зверя. Его английский был почти безупречен, но по произношению некоторых согласных можно было предположить, что он мог быть родом с Балканского полуострова или из Чехии, или из Польши. За это говорили также выступающие славянские скулы и густые светлые волосы, а карие глазки смотрели пронзительно и свирепо. Огромные кулачища свидетельствовали о большой физической силе, и весь вид Альда внушал чувство опасности, как будто внутри этой мощной фигуры находится некое взрывное устройство, и взрыв мог произойти в любой момент. Он был одет в английский твидовый пиджак, брюки из фланели, и белые спортивные туфли. Уальт улыбнулся, оскалив белые крепкие зубы. — Я пришел, чтобы сначала выяснить о Мариусе. — О ком? — Мой брат Мариус, невинный простак, проклятый идиот. — Что вы с ним сделали? — зло спросил Джулиан. — Не надо разыгрывать удивление, со мной это не пройдет. Я оказал вам, парни... — Неограниченное доверие, надеюсь, что башка у вас варит. — Если вы схватили Мариуса и собираетесь подвергнуть его допросу, я заставлю вас об этом пожалеть. — Я впервые слышу о вашем брате. — Не верю, слишком уж ты спокоен. дарел промолчал. Ему вдруг пришла в голову мысль разоружить и задержать Уальда. Он чувствовал, что сумеет это сделать. Правда, Джулиан силен как бы да и оружие наверняка имеет, но риск был бы все же оправдан, если б дело на этом и закончилось. Раз и навсегда. Но что-то останавливало Дарела. Опасный блеск глаз, жесткие складки у рта предупреждали, что этот человек относится к той группе преступников-авантюристов, для которых не существует никаких законов и моральных устоев. Мне ничего не известно о вашем брате. Уверен, что не встречался с ним. Он у вас, это точно. Куда же еще он мог подеваться? Верни мне брата, приятель. Из-за него я теперь поднимаю цену. Она выросла до десяти миллионов. Я уполномочен вести переговоры только о пяти. Тем хуже. А, вы решили меня одурачить. Не пройдет. Десять миллионов наличными в банк Популярсвис. И еще. За каждый час отсутствия Мариуса цена будет подниматься на сто тысяч. Ясно? — Я же сказал, что у меня нет таких полномочий. — Так иди и получи их, — отрезал Джулиан. На верхней губе у него заблестели капли пота. — Доставь Мариуса сюда живым и невредимым. Я не для того заботился об этом идиоте в течение долгих лет, чтобы его в последний момент заставили платить по счету. — Не знаю, чем смогу помочь, а вы уверены, что ваш брат не погиб так же, как Пит? — Нет, Марио знает, как обращаться с вирусом. — Так он биохимик? — Мы оба знаем все о Кассандре. Можешь мне поверить. Настолько хорошо, что заразили рыбаков в Дорне. Это была случайность. Но пять человек умерли, сами виноваты. Один из них вздумал пошутить с нами, и они все поплатились за эту шутку. Любой, кто вздумает нас надуть, тоже поплатится, как они. В комнате стало тихо, и в этой звенящей тишине Дарил опять услышал возгласы купающихся на пляже, удары теннисных мячей и трели велосипедных звонков. За окном беззаботно сияло солнце, но мир теперь казался почти нереальным. Ужас притаился здесь, в номере отеля, где мрачная атмосфера, окружающая двух людей, продолжала сгущаться. Чувства, обуревавшие у Альда, полный отказ от нормальных человеческих отношений, заставили Дарела содрогнуться. Он подумал, что в образе этого псевдоангличанина в комнату вошла угроза, беспримерная по своей опасности для человечества. День, казалось, сразу приобрел темную окраску. Дарл встряхнул оцепенение одно из двух. Или у него начиналась лихорадка, что означает, что ему придется вскоре последовать за питом, повторив его руковой конец, или находившийся рядом человек производит на него гипнотическое действие. Что ж, надеюсь, вам все ясно, вдруг сказал Ольт. Мариуса вы вернете живым и невредимым. И моя цена теперь десять миллионов долларов. Когда заплатите, получите весь набор Кассандры, лабораторию, оборудование, посевы культуры вируса. Как мы будем уверены, что вы не оставите себе кое-что и не станете шантажировать нас вновь? Вы не будете уверены, вам придется с этим смириться. Но тогда есть опасность, что вы снова потребуете от нас денег. Мы не можем действовать без гарантии. — А что вам остается? — Уальт усмехнулся. — Придется действовать так, как прикажу я. И помните, Мариус должен вернуться сюда сегодня в шесть. Я заеду за ним в это время. Устрой так, чтобы на аккредитивы было положено десять миллионов. Иначе берегись. И Уальт вдруг... Выхватил нож, причем с такой скоростью, какой Дарелу не приходилось никогда видеть. Лезвие появилось из рукава. Плоская рукоятка ножа вспыхнула, отразив солнечные лучи и на мгновение ослепив Дарела. И в этот момент Уальт приставил нож к его горлу. Даррелл не шевельнулся. Только его темные глаза стали почти черными, когда он сказал «Немедленно убери нож, Уальт». То, что я сейчас могу сделать с тобой, я готов сделать со всем миром. Это тебе ясно? Брось нож, Уальд, иначе ты его потеряешь. Потеряю? Это как? Я горжусь им, да будет тебе известно. У меня их два, совершенно одинаковых. Если ты посмотришь на рукоятку, увидишь череп и скрещенные кости. Это было сделано... для одного гестаповца. — Сомневаюсь, что вы сможете далеко уйти. — А ты не сомневайся, мы уйдем, — Уальт тяжело со злостью дышал. — Мы слишком долго этого ждали. Мариус, возможно, был бы слишком слаб, чтобы выжить в этом жестоком мире. Но он умен и прекрасный стратег. Это он разработал наш план. — Значит, из вас двоих он является мозгом. — Можешь так думать, если тебе нравится. — А без него ты просто гора верно? Остреё ножа шевельнулся у горла. — Этот нож уже был в деле и не раз. Я могу повторить это снова. Мне нетрудно возненавидеть тебя в один момент, и тогда я тебе перережу горло. Предупреждаю в последний раз, убери нож. Уальт усмехнулся. Первобытная жестокость, жажда вновь пролить кровь были в этой дикой усмешке. Дарил внезапно присел, одновременно схватив руку, в которой был нож. Движение оказалось неуловимым и точным. Уальт охнул и отступил назад, но Дарил поставил ему подножку, и тяжелый противник рухнул навзничь. Одновременно Дарил резко выкрутил ему руку, в которой был нож. Сверкух нож пролетел в воздухе, и, когда упал на пол, Дарил со всей силы каблуком ударил по лезвию. Оно треснуло и сломалось. Что-то промелькнуло в светло-карих глазах Уальда. Напряжение на лице сменилось улыбкой, и он, вдруг, как ни в чем не бывало, сказал Я заеду в шесть. Принесу все, что вам нужно. Предупреждаю, здесь должен быть Мариус, живой и невредимый.